Глава 26. Заключение. Жить с полным зарядом. Энергия — это живая, вибрирующая почва бытия, естественный эликсир для самоизлечения тела, его природное лекарство. Донна Иден. Обожаю эти моменты в конце семинара, когда все вокруг изнутри светятся. Я смотрю на лица и вспоминаю, как в течение недели каждый расцветал в свой момент, как цветок в саду. Открылись новые возможности. Я сама заряжена полностью, хотя точно знаю, что через час рухну от изнеможения. Таковы приливы и отливы заряда. И еще я люблю те моменты наедине с клиентом, когда он наполнен зарядом, Даже если это фонтан слёз, неистовая ярость или просто тот чистый и настоящий взгляд, когда он чувствует, что вошёл в глубинный контакт со своим истинным «я». Энергия, исходящая от человека передо мной, заполняет комнату. Я знаю, что нахожусь перед лицом Божественного, и это превращает мою работу в священодействие. Быть с кем-то, обладающим полным зарядом, — это подарок. Хотя многих из нас учили, что если у кого-то прибудет, то у кого-то обязательно убудет, я считаю, что на самом деле всё совершенно наоборот. Мы приглашаем других ожить, если живы сами. Мы хотим быть полны собой и быть рядом с такими же. Быть наполненным самим собой — Никакой не нарциссизм, когда ты в контакте с тем, кто ты на самом деле. В одобрении других ты не нуждаешься. Однако речь не только о том, как довести свой заряд до максимально возможного. Если наш заряд не заземлён, это уже не подарок. И не подарок, если мы бессознательно выплёскиваем свои эмоции на других. И уж совсем не подарок — когда родитель вытворяет то же самое с ребёнком, когда мы несёмся в потоке эмоций, порождённых травмами из прошлого, то такое чувство тоже трудно назвать подарком. И не подарок, если мы закрылись от своего заряда, вмёрзли в травму или связали себя по рукам и ногам так, что нет никаких сил что-то изменить. Тем не менее, всё это Шаги к излечению и восстановлению нашей энергии. В конечном счёте энергия хочет высвободиться, но это не безумная и дикая свобода. Она не хаотична и не разбросана. Слишком много свободы, не уравновешенной сдерживанием, концентрации заряда не способствует. В этом случае он бесцельно рассеивается и не становится силой а слишком сильное сдерживание блокирует заряд и не даёт ему завершить своё путешествие. Когда мы зажаты, заряд нам недоступен, по крайней мере, в полной и благотворной его форме. путешествие Все мы совершаем путешествие Когда мы путешествуем, хочется видеть чистые и свободные шоссе и вести машину не по пробкам или блокпостам. И мы не едем так, как нам хочется. Мы следуем указаниям знаков и дорожной разметки, двигаемся по направлению движения, а не против течения. Мы течём вместе с энергией, и она ведёт нас к пункту назначения. А пункт назначения — это наше путешествие и есть. Когда мы завершаем какую-то его часть, то восклицаем «Ах!». Потом мы отдыхаем Мы довольны, и пора пускаться в новый путь. Мы совершаем путешествие в собственном теле. Тело снабжено почти всем, что нужно для путешествия, но ему нужно топливо и нужен водитель. осознание это наш водитель. Оно решает, куда ехать, где ускориться или притормозить, и оно знает, как подруливать на сложных участках дороги. Но осознание неразрывно с телом. Оно в нём заякорено. Вы не можете вести машину, находясь вне неё. Вы должны сидеть в водительском кресле. Управление машиной требует не только осознания, но и энергии, постоянного и устойчивого снабжения ею. Мы хотим соответствующим образом её расходовать, ехать быстрее, когда вокруг всё чисто, и притормаживать на трудных участках. Мы хотим иметь достаточной энергии, чтобы добраться до следующего пункта назначения, до следующей остановки для отдыха, до места, где можно дозаправиться. Мы хотим использовать правильное топливо и содержать тело в хорошем состоянии, чтобы оно не требовало энергии сверхнеобходимого. Чакры можно рассматривать как дорожную карту. Знание того как заряд протекает через каждую чакру, поможет преодолеть жизненные изгибы и повороты и лучше продолжить курс к тому месту, в которое вы хотите приехать. Но чакры действуют и как резисторы и конденсаторы. Они ускоряют или замедляют энергию в зависимости от того, что нужно в данный момент. Например, если русло заблокировано. Очистка и балансировка чакр — позволяет машине двигаться при переключении с одной передачи на другую. Структура нашего характера — это, собственно, то средство, на котором мы едем. Мы можем быть универсалом или спорткаром. Мы едем на велосипеде или ведём фуру. Все обращаются с энергией по-своему и имеют свои преимущества и недостатки. Спорткар замечательно выглядит, но не слишком практичен. Велосипед красив и лёгок, едешь на свежем воздухе и видами любуешься, но много на нём не увезёшь. Грузовик мощен и прочен, но расход энергии у него, будь здоров. Разница здесь только в том, что структура характера может со временем изменяться. Мы можем раскрыться или облегчиться, укрепить тело или смягчить его. В путешествии нам нужна свобода быть теми, кто мы есть. Нам надо уметь выбрать характер нашего путешествия и своё отношение к нему. Нам нужны попутчики, чтобы разделить в путешествии радости и печали. Вопросы, на которые мы не можем ответить прямо сейчас, манят нас заглянуть в тайну глубже. В идеале путешествие полно открытий, и оно никогда не кончается. В путешествии находится и всё человечество. Я верю, что это эволюционное странствие приведёт к реализации нашего божественного потенциала. Мы здесь, чтобы вылечиться и пробудиться, чтобы по пути осуществлять лечение и пробуждение других и потом создать великолепный мир — который будет настоящим сокровищем для наших прапраправнуков. Я называю этот мир раем земным. На пути этом перед человечеством возникает множество неслыханных вызовов. От того, что я называю любовью к власти, до силы любви. Мы живём в автоматизированном мире, в котором сила и власть всё-таки не внутри нас, а вовне. Наша любовь к силе происходит от нашей беспомощности, а беспомощность порождена отрывом от собственного заряда. Но нет худа без добра. Сквозь мрак гнёта пробивается луч надежды, и это путь, ведущий к пробуждению нашей личной и коллективной силы. Чтобы подняться до свободы, мы должны пробудить свой внутренний заряд и научиться нацеливать его на продуктивную деятельность и не поодиночке, а вместе с остальными. Общество свободных личностей, пробудивших свою энергию, находящихся в контакте со своим зарядом, может повести человечество в новом направлении. Людей с полным зарядом нелегко подавить, и ими трудно манипулировать. Они не станут бездумно расходовать всё, что увидят. Они не попытаются заполнить пустоту которая приходит при разрыве соединения с «я». Они не пытаются походить на кого-то. Каждый из них — уникальное проявление божественного. У общества свободных личностей есть и свои проблемы. Как мы работаем вместе? Как мы слушаем друг друга и выковываем мир, который на самом деле действует? Мы начинаем с того, что убеждаемся — Каждая деталь внутри нас работает, и работает хорошо. Затем мы переносим это на близкие отношения и, в конце концов, объединяемся с другими, образуя группы. важная причина — собрать урожай своего заряда, он позволит нам жить максимально полноценной жизнью, полностью проживать всё, что мы делаем, наслаждаться каждым моментом, даже проблемами и трудностями. Наша энергия — это наше право по рождению. Прекрасно, когда мы можем воспользоваться ею в полной мере и идти вместе со своими единомышленниками. И когда такое случится, то не будет ничего невозможного.